— повторил мистер Уинкли, осматриваясь по сторонам, словно надеясь обнаружить какие-то исключительные красоты в пейзаже, к которому умные животные старались привлечь особое внимание. «Делают стойку. А зачем же им так стоять?» «Не зевайте», — сказал Ордль, который в этот волнующий момент пропустил вопрос мимо ушей. «Ну?» Раздалось громкое хлопанье крыльев, заставившее мистера Уинкли отскочить точно его самого подстрели. «Бабах!» «Ах!» — прозвучало два выстрела. Дым быстро пронесся над полем и заклубился в воздухе. «Где они?» — воскликнул мистер Уинкель, который, находясь в состоянии крайнего возбуждения, вертелся, как волчок. «Где они? Скажите, когда стрелять? Где они? Где они?» «Где они?» — повторил ордель, поднимая двух птиц, которых собаки притащили к его ногам. «Да вот они!» «Нет-нет, я говорю о других!» — сказал ошламленный Уинкель.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 «А, вот что!» — улыбаясь, отозвался пожилой джентльмен. «Ну, со временем вы к этому привыкнете. Ну что ж, все готовы? Все обстоит благополучно? С тачкой!» «Все в порядке, сэр», — ответил мистер Эллер. Ну, в таком случае вперед!» Держись крепко, сэр», — сказал Сэм, берясь за тачку. «Держусь», — сказал мистер Пиквик, и они двинулись дальше, развив соответствующую скорость». — Теперь задержите эту тачку! — крикнул Ордль, когда ее перетащили через перелаз на другое поле, и мистер Пиквик был снова в нее водворен. — Все в порядке, сэр, — ответил мистер Уэллер, приостанавливаясь. — Новый Инкль, — сказал пожилой джентльмен, — вступайте осторожно за мною и постарайтесь не опоздать на этот раз. — Будьте покойны, — отозвался мистер Уинкль. Они...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 заявить, что приемы мистера Тапмана отличались значительно большей осторожностью и осмотрительностью, чем приемы, усвоенные мистером Винклем. Тем не менее, это нисколько не умаляет значительного авторитета всего последнего джентльмена во всех вопросах, связанных со спортом, ибо, как правильно замечает мистер Пиквик, с незапамятных времен почему-то случалось, что многие из наилучших и способнейших философов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 и увидел, как падала на землю подстреленная жирная куропатка. Он собирался поздравить мистера Орда с неизменным успехом, когда этот джентльмен приблизился к нему и жаром пожал ему руку. — Тапман, — сказал пожилой джентльмен, — вы наметили именно эту птицу? — Нет, — сказал мистер Тапман, — нет. — Наметили, — возразил мистер Ордль.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 Неудачным. Считается признанной аксиомой, что всякой пули своя доля. Если она применима в равной степени к дроби, то дробинки мистера Уинкли были несчастными подкидышами, лишенными естественных прав, обреченными скитаться по миру и обездоленными. «Ну, — сказал Уордль, подходя к тачке и вытирая пот, струившийся по его веселой красной физиономии, — горячий денек, не правда ли?»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 Точен, как часовой механизм. — Совершенно верно, — просияв, сказал мистер Пиквик, славный малый. Сейчас дам ему шиллинг. Ну, Сэм, катите меня.